глава 61 вызов отклонила даже не посмотрев на экран но через пару секунд аппарат снова напомнил о себе взяла в руки мобилу и сняв чехол и крышку вынула батарею так-то лучше когда я была подростком то мечтала что мой телефон будет вот так разрываться от входящих звонков моих ухажеров подпирающих двери с огромными букетами цветов Я только став взрослее поняла что мечты нереальны ведь человек, питающий искреннюю симпатию к тебе, не заставит вот так сидеть и мучиться от осознания своей тупости». Звонок в дверь заставил вздрогнуть. Подниматься с пола совсем не хотелось, но боязнь, что посетитель перебудет весь дом, заставила выпрямиться и, хромая, направиться к двери. Открыв крышку на коробочке дверного звонка, выдернула пару проводков. Трель прекратилась. «Я молодец». Развернулась, чтобы пойти обратно, но стук в дверь заставил скрипнуть зубами. «Ну какого хрена вообще?» Дверной глазок подтвердил мои опасения. Открывать нет смысла. Что он может сказать такого, чтобы оправдаться в моих глазах? Не хотелось слушать. Хотелось влить в себя лекарство и уснуть. Забыться на несколько дней и ни о чем не думать. Снова стук. И наша молчаливая борьба. «Я знаю, что ты дома. Открывай». «Иди нахуй отсюда, навсегда! Лика! Макс!» Мне давно стоило развернуться уйти, сделав вид, что меня нет дома. Но сердце, мое поганое наивное сердце не давало сдвинуться с места. Оно просто вопило, что так близко, в метре от него, несмотря на разделявшую нас дверь, я уже никогда не откажусь. Пусть хотя бы так. Прохлада дверного полотна приятно успокаивала ладони и лоб. Рану защипала. Свежая повязка быстро намокла от слез. Придется обрабатывать по новой. Снова глазок и с удивлением поняла, что Макс, не жалея своих дорогощих брюк, уселся прямо на пол подъезда и закурил. Вот сволочь. Сейчас соседка точно учует дым и доложит о его визите. Сарафанное радио не дремлет, тем более утром. Стерла соленой дорожки со щек, чуть задев повязку. Поморщилась и вздохнула. Руки сами легли на защелку замка. И повернули.